Поэтому яростные упреки ГАРД в свой адрес он воспринимает тем более болезненно. Страсти разгораются и приводят спорящих на грань дуэли. Теперь Гарель берет на себя роль доброго малого. Он вмешался, успокоил обоих, повел ГАРД подписать соглашение, по которому стороны признают свое соавторство в написании Нельской башни. Каждый оставляет за собой право в полном собрании своих сочинений приписывать авторство себе одному. Пьеса должна быть сыграна и напечатана за подписью господина ГАРД. Однако Гарель настоял, чтобы после его имени шли звездочки, скрывающие анонима. 29 мая 1832 года, в день премьеры, Александр уже надела на Баро. Политик разливается соловьем, ужин тянется медленно. Александр обменивается понимающими взглядами с мадам Баро, молоденькая, очаровательная и, кроме того, оригинальный ум вещь редкая у женщин. Ей удается устроить так, что из-за стола все трое направляются в сторону Порт-Сен-Мартен. Спектакль уже начался. Бокаж как раз произносит тираду о знатных дамах. Они богохульствуют ведут странные чудовищные речи, забыли о скромности и стыдливости, забыли и небо, и землю. Это знатные дамы, весьма знатные дамы, говорю я вам. Зал был возбужден, пахло большим успехом, он витал в воздухе, Все им дышало. Конец второй картины имел потрясающий эффект. Буридан, прыгающий из окна в сену, Маргарита, открывающая свое окровавленное лицо и восклицающая в адрес сына «Взглянуть тебе в лицо и после умереть, ты говоришь?» «Пусть будет, как ты хочешь. Взгляни и умри!» Все это захватывало и пугало. И когда после всей этой оргии, побегал убийства, этого смеха, заглушенного стонами, после того, как один прыгнул в реку, другой безжалостно убит своей обгустевшей любовницей, слышался беззаботный монотонный крик ночного сторожа. «Три часа ночи!» «Все спокойно! Спите, порижание!» Зал взорвался аплодисментами. О чем мог думать Александр в то время, как нарастал успех Нельской башни и в тот же час в своей мансарде накануне спровоцированной дуэли Эварист Галуа вместо завещания в знаменитом своем письме Когюста Шевалье излагал некоторые гениальные результаты своих исследований. Довольствовался ли он своим новым триумфом? Подумывал ли уже о новых литературных жанрах? подводил ли итоги прошедшим семнадцатим месяцем, принесшим рождение дочери, признание сына, отход от политики. Семь пьес меньше, чем за полтора года, пять под его подписью «Две анонимных», конечно, неравнозначны, но, по крайней мере, три из них новаторские, это даже слишком много для противников литературной плодовитости. В первой половине XIX века, как и сегодня, собратья по перу и критики, которых вовсе не смущает плодовитость многочисленных художников и композиторов, кривится если профессиональный автор без состояния, без субсидий, без синекуры и премий, не имеющий полной власти в газете, в академии или жюри, или в издательстве, пишет слишком много, в сравнении с их собственными ограниченными возможностями. Вместо того, чтобы судить каждое произведение как самостоятельную ценность, они выносят моральный вердикт всему творчеству в целом, а легкость и удачливость в творчестве приравниваются к проституции или к саморекламе. Его имя мелькает повсюду. Скандальные газетенки, специализирующиеся на сплетнях, Посредственные или вовсе никакие театрики, желчные критики, то есть талантливые, но завистливые друзья –